Певица представилась Фаиной Фельдман. Позднее она стала Раневской. В семье прабабушки она осталась почти на полвека. Без этой личной памятки я бы вряд ли взялся за эту книгу. Глава десятая. «Павла Леонтьевна спасла меня от улицы», — говорила Раневская, вспоминая то время, когда после летнего театрального сезона в Малаховке Там еще гастролировали Певцов и Правдин. Она подписала совершенно абсурдный договор на 35 рублей в месяц со своим гардеробом и антрепризой Лавровской. «У меня хватило ума прожить свою жизнь глупо», – повторяла она позднее, – «распродав гардероб». Раневская перебралась в Феодосию, где и состоялся ее официальный дебют на профессиональной сцене. Она получила роль некоего гимназиста в пьесе «Под солнцем юга». К концу сезона антрепренер Новожилов, кудреватый человек с бархатными глазами, сбежал, не заплатив актерам. Так что про улицу, оставшиеся без копейки, Раневская говорила в самом буквальном смысле. Спустя полвека к ней обратились с просьбой написать автобиографию, заключили договор и даже выплатили аванс. Первая фраза, которую написала Раневская, была «Мой отец был небогатый нефтепромышленник». Аванс после этого пришлось вернуть. Семья Фельдман действительно была вполне благополучна до революции. Раневская рассказывала, как ее старший брат, вероятно, под влиянием революционных настроений, однажды сказал ей, «Наш отец вор, и в доме у нас все ворованное. И куколки мои тоже ворованные?» «Да», — ответил безжалостный брат, и мощное воображение маленькой Фаины воссоздало ужасную картину. Ее нежная мама стоит на полундре, а папа с безобразным воровским мешком грабит магазин детских игрушек. Разница между вором и эксплуататором для брата была несущественна. Младшая сестра верила ему безгранично, и после тайного совещания они решили из дома бежать. Подготовились основательно, купили подсолнух, И, честно поделив его пополам, с наслаждением лузгали семечки по дороге на вокзал. Вскоре их нагнал городовой в коляске, отвез в участок, где уже ждали родители. А дома была порка. Раневская часто вспоминала тот день, когда однажды мать вошла в ее комнату и тихо сказала. «Умер Чехов. Ей едва исполнилось 7 лет. Когда я прочла степь, у меня кончилось детство», — сказала она однажды. В 1917-м семья Фельдман эмигрировала. «В России революция, а вы мне предлагаете бежать?» – воскликнула юная Фаина за несколько дней до этого. Фельдманы уплыли на собственном пароходе в Турцию, а она осталась совершенно одна. Ей было около 20, когда в Ростове-на-Дону она встретила Павлу Леонтьевну Вульф, мою прабабушку. «В живых Павлу Леонтьевну я не застал», Но, судя по рассказам и фотографиям, они с Раневской были так непохожи, представляли столь разные человеческие типы, если к Раневской вообще применимо это слово, что могли сойтись лишь через свои человеческие противоположности или по принципу дополнения, что ли. Павла Леонтьевна Вульф была родом из порховских. Порхов – город в Псковской губернии, помещиков, состоявших в родстве с псковскими дворянами Васильчиковыми, имевшими множество дочерей. Одна из них вышла замуж за графа Строганова, владельца огромного имения Майората Волошева под Порховым, в плачевном состоянии, сохранившемся до сих пор. Эта строгановская линия нашего рода неожиданным образом пересекается с Орловской темой книги. Мы-то помним, что Строгановым принадлежало большинство имений Орловых в XIX веке, а другая дочь вышла за сына обрусевшего немецкого барона Леонтия Карловича Вульфа, от брака с которым и родилась Павла Леонтьевна Вульф. Тайну своего непролетарского происхождения прабабушка тщательно скрывала, глуховато упоминая об этом лишь в Старом и Новом театре, книги, над которой она усидчиво и педантично трудилась вопреки всему, эвакуации и собственному пошатнувшемуся здоровью, качество абсолютно несовместимое с анархически-стихийным гением Раневской».